Глава пятая Пожалуй, больше всего домыслов и баек в Академии крутилось именно вокруг ее руководителя. Не последнюю роль играло и то, что он являлся бессменным на протяжении как минимум нескольких последних веков. При этом он не показывался на глаза даже самим работникам заведения, общаясь через заместителей либо с помощью магического зеркала. «Последнее, кстати, происходило столь редко, что некоторые курсанты даже не подозревали о существовании такого способа. Вот как я, например. Нам в какой-то степени еще повезло застать суд над одним из предателей, где задействовали данный артефакт. И, помня смертация, встречаться не тянуло даже по видеосвязи, не говоря уже о физическом визите. Однако, моими предпочтениями, как всегда, никто не интересовался». Я ожидал, что мы отправимся куда-то на самые верхние этажи, которые являлись закрыты для посторонних частью корпуса. Однако безопасник повел меня вниз. Мы прошли через целую вереницу подвальных помещений, включая настоящий погреб с кучей бочек, пока не уткнулись в глухую стену в конце неприметного тупичка. С одной стороны, удивительно, что мне даже не предложили надеть на лицо повязку во время пути, но для курсанта это небольшая помеха. Нас ведь учили ориентироваться в самых разных ситуациях, в том числе и при помощи даров. Воздух, запах, температура. Ориентиром могло быть что угодно. Так что большинство моих однокурсников вернулось бы сюда и с завязанными глазами. Маяться ожиданием в тупичке пришлось недолго. Отъехавшая в сторону часть стены меня совсем не впечатлила. Но смотрелся уже на подобные фокусы. А вот сопровождающий удивил. «Спускайся, он тебя ждет. А вы...» Я буду ждать твоего возвращения». Что ж, это немного успокаивало. По крайней мере, бессменный руководитель академии не хочет превратить меня в кучку залы, как бедолагутация. Я шагнул за порог и по привычке первым делом присмотрелся к лестнице, уходящей куда-то вниз. Типичная переделка гигантской конструкции под человеческие ноги. Вполне ожидаемо, учитывая направление. Ведь мне предстояло прогуляться не куда-нибудь, а в древней катакомбы под академией. Не ожидал, если честно, что ректор будет встречать меня именно там. Неужели еще один некромансер, который большую часть времени проводит в анабиозе? Хотя это многое бы объясняло. Ладно, чего гадать, скоро узнаю. Нужно только дойти. Раньше подобная затея вызвала бы у меня как минимум тревогу. Но после путешествия по темному континенту во мне стало куда больше уверенности в собственных силах. Однако к чему я оказался не готов так это к тому, что спускаться придется больше часа. Под конец ужасно хотелось встретить хоть какого-нибудь залетного монстра. Только взяться им здесь было неоткуда. Ствол шахты уходил вертикально вниз и не имел каких-либо сообщений с ярусами подземелья. Вполне возможно, те на самом деле существовали, однако для меня стены оставались монолитными до самого дна. Очень похоже на аварийный выход. Простой и надежный, в отличие от лифта. Но все равно, как же хотелось прокатиться. Древние наверняка тратили здесь куда меньше времени. А вот мне пришлось нелегко. Монотонность отупляла, и даже голова стала понемногу кружиться. То ли от недостатка кислорода в затхлом воздухе, то ли от бесконечных витков. Но, наконец-то, спустя несколько тысяч ступеней, проклятая лестница все-таки закончилась небольшим тамбуром. Сначала передо мной отъехала одна панель, потом другая. Толщина у них была ничуть не меньше обычной стены, да еще и камень там был чисто декоративной отделкой, а внутри скрывался металл. Ну точно, подземное убежище глубокого залегания. За тамбуром начался прямой, как лазерный луч коридор. Я морально приготовился, что буду брести по нему до весны, но уже через 10 минут вошел в зал, заставленный угловатыми конструкциями всевозможных форм. «Непосвященный человек принял за абстрактное произведение искусства, но я уже видел подобные штуки. За толстыми кожухами, чьи обломки можно встретить почти в любом подземелье, скрывалось сложное оборудование древних, которое продолжало работать, судя по отчетливому гудению. Кожу на лице стало покалывать, а отросшие волосы слегка приподнялись от статического электричества. Однако здесь не хватало самого главного – оператора». «Выход отсюда имелся лишь один, через который я только что вошел. Даже подходящих стен для потайных проходов не было. Аппараты занимали почти все свободное пространство. И что дальше?» «Приветствую, курсант!» Донеслось до меня, прервав размышления. Звук шел как будто бы отовсюду, заставляя вертеть головой по сторонам в поисках источника. «Так удобнее!» Прямо передо мной возник полупрозрачный образ глубокого старца, который парил прямо в воздухе. Я едва подавил в себе желание протянуть к нему руку. И без того понятно, что это всего лишь бесплотная голограмма, сквозь которую проступали очертания все тех же приборов. Да, гораздо лучше. Ты не слишком удивлен? С легким сожалением произнес старик. Меня частенько принимают за призрака и пытаются атаковать. А это не опасно в таком месте? Нежелательно, подтвердил он мои догадки. Защиту лишний раз лучше не испытывать. Не проще ли тогда общаться в более безопасном месте? «Увы, проекция доступна мне только здесь, поэтому чаще всего я предпочитаю вещать через зеркало. Однако сейчас особый случай. То есть это всего лишь иллюзия?» «Верно, и она может быть любой». Старец мигом превратился в улыбающуюся девицу, весьма вызывающего вида. Из одежды на ней остались одни лишь узкие полоски ткани, которые ничего особое не скрывали. Такой наряд можно увидеть разве что в местных публичных домах, из тех, что подороже». «Даже голос, доносящийся из скрытых динамиков, стал совершенно другим, под стать внешности. «Ну, как тебя?» — игриво подмигнула она мне. «Пожалуй, предпочту ваш предыдущий вид». «Эй, сразу видно чужака», — вздохнул ректор, вернувшись к предыдущему образу. «Большинство юношей совсем не против такой формы общения, знаешь ли. А у тебя даже сердце чаще биться не стало. Значит, это всего лишь проверка? Я и так был уверен, что ты не тот, за кого себя выдаешь». «Однако лучше лишний раз перестраховаться». «И что теперь?» «Хороший вопрос». Старик задумчиво пожевал губами, прямо как настоящий человек. «Согласно прошлым протоколам, я обязан сообщить в орден. Только боюсь, там сейчас никому нет дела до моих донесений. В любом случае, я не стал бы ничего отправлять. Ты проявил себя более чем достойно, хотя неоднократно мог сделать свою жизнь чуть проще». «Что поделать?» – развел я руками. Простые пути не для меня. Это большая редкость даже для людей. Что уж говорить про ваш проклятый вид. То есть мы, по-вашему, отличаемся? Разумеется. Если даже человеку и повезет снова родиться о прошлой жизни, он не будет помнить ничего. Я, окажется вынужден начать все заново, с чистой страницы. Ага, значит, люди все-таки возрождаются. Да, но какой от этого толк? Покачала головой голограмма. Как я и предполагал, ты многого еще не знаешь. Значит, в нашей беседе куда больше смысла. Мне только в радость пообщаться с тем, кто готов отвечать на мои вопросы. Честно признался я. А то все остальные только и делают, что отмалчиваются. Даже наш дорогой наставник. Не суди Фэстуса строго. Со вздохом попросил ректор. Он всего лишь еще одно создание, которое потеряло прежний смысл. Мне однажды удалось его найти, так что, надеюсь, и ему когда-нибудь повезет. Хотя времени остается все меньше. Он же бессмертный, напомнил я. Но это не делает его вечным, особенно сейчас. Время неумолимо, с ним никто не сможет совладать. некромансеры вырождаются, Верно. А соседи только рады им помочь стать еще одной забытой легендой. Даже сейчас люди уже и не помнят, кто именно спас их от некросферы. Что поделать? Короткий век, короткая память. Это прозвучало еще более обидно для выходца с земли, где живут вдвое меньше. Однако я не собирался спорить с таким ценным источником информации. А разве нежить все еще не угрожает нам? Я имею в виду так называемый темный континент, который изначально именовали Грозовым. Ты встретил там хоть одного мертвяка? Нет, — припомнил я. Кого угодно, кроме них. Однако здесь до сих пор считают эти земли потерянными. Так и было в какой-то момент, — кивнул призрачный старец. Но недаром некромансеров создали специально для борьбы с этой заразой. Они неуязвимы холоду, не знают ни боли, ни усталости. Каждый из них может повелевать костной тканью, а главное – пользоваться кристаллами смерти. Постепенно им удалось уничтожить всю нежить, после того, как сообщение между материками было прервано. Что ж, звучало достаточно логично. Идеальные воины, заточенные под одну конкретную цель. Неудивительно, что те не смогли приспособиться к мирной жизни. В них просто никто не закладывал подобное расширение. «Поэтому некромансеры хотят ожить». «Переродиться», — поправил меня собеседник. «Вряд ли они согласны влачить обычное человеческое существование». «Вы даже представить себе не можете, что на самом деле будет обычным». «Вполне допускаю. Мои ресурсы крайне ограничены, и даже в нашем захолустье жизнь не стоит на месте, не говоря уже о других мирах». «Значит, это и есть вы» я обвел широким жестом техническое помещение, которое, скорее всего, являлось аналогом нашей земной серверной станции. — Большей частью — да, — признался ректор. — Когда-то давно меня создали, чтобы присматривать за целой сетью систем. Однако со временем мои возможности сузились до одного единственного заведения, где тебе выпала честь обучаться. И пусть я растерял почти весь функционал, мне удалось стать чем-то большим, чем простой управляющий. Если и не полноценной личностью, то хотя бы обладателем собственной воли. А еще мне нравится присматривать за несмышленной молодежью. Пожалуй, это была лучшая часть моего существования. Однако всему приходит конец, и Академия тоже не вечна. Гранд-магистр Алай упоминал, что Дипах ждут серьезной перестановки, припомнил я. Но вроде бы вопрос о закрытии уже не стоит». «В данный момент нет, и даже меня решили пока не отправлять на покой». Ха, горько усмехнулся старик. «Хотя со следующего цикла мои полномочия неизбежно сократят. Возможно, даже назначат нового ректора. Но я озабочен совсем не этим. Здесь скоро некому будет учиться. Куда же пропадут одаренные?» «Их количество станет неуклонно сокращаться. Я уже предупреждал об этом того, кто стоял здесь до тебя. Но мои слова не смогли его переубедить». И теперь у него достаточно власти, чтобы начать бороться с церковью. Храм на острове уже закрыт. но Настоятель скрылся. На очереди Татан и прочие города. Последствия не заставят себя долго ждать. И поверь мне, они будут страшными. Не скажу, что расстроен, если честно. Как минимум, станет меньше демонов. Ты мыслишь слишком узко. Пожурил меня старик, будто я задел его за живое. Так называемые демоны — лишь побочный продукт. Но куда важнее подпитка божественных сущностей. Без их благословения дары начнут увядать, как растения без света и воды. И все станут нормальными. Если для тебя это норма, то мне очень жаль твой прошлый мир. Поверьте, у нас хватало и других проблем. А зачем это Эндину? В нем все еще горит мальчишеская обида. Он при рождении не заинтересовал небесных покровителей и хочет во что бы то ни стало доказать им, как они ошибались». К сожалению, у меня не вышло его отговорить от столь опрометчивого поступка. Да уж, этот мир точно безумен. Древний искусственный интеллект переживает за местный пантеон. Набожная программа получается. Допустим, Эндин еще тот упрямец. А зачем вы мне это рассказываете? Уверен, что не просто так поделиться о наболевшем. Потому что твой потенциал достаточно высок, чтобы претендовать на место следующего императора. Ты должен остановить его, пока еще не поздно. Зачем? Чтобы божества могли дальше спокойно паразитировать на людях. Это симбиоз, вынужденный, потому как других доступных источников слишком мало. Желтые кристаллы не годятся. Их запасы конечны и невозобновляемы. Из-за этого все и началось. Мои создатели, которых нынче зовут древними, начали искать альтернативу, в том числе и в других мирах. Там они однажды наткнулись на людей. Магического потенциала у тех было мало, да и кристаллов они не выращивали. Однако взрывной рост популяции открывал интересные перспективы. Тем более, что человеческие тела идеально подходили для вместилища странников, которые избегали могучих существ. А слабаков, как трудно догадаться, среди создателей почти не встречалось, поэтому подобные случаи были чрезвычайно редкие. Однако, даже единичные одержимости приводили иногда к настоящему бедствию. Поэтому людей скрещивали, стараясь вывести наиболее удачное в магическом аспекте потомство. Получается, демоны вселялись и в древних? Это слишком узкое понятие. Мне предпочтителен термин «странник». Вот они как раз-таки настоящие паразиты. Каждое новое воплощение усиливает их, тем самым повышая потенциал. К сожалению, у их источника нет постоянной матрицы, подобно множеству других существ, завезенных или выведенных искусственно. А накопителям свойственно постепенно разрушаться из-за постоянной перекачки энергии. Так вот, почему кристаллы разного цвета, наконец-то понял я. Но в чем проблема создать фермы с монстрами? В неволе они практически не развиваются. Растут, размножаются, но не формируют материальный источник силы. Создатели долго бились над этой загадкой и в конце концов решили, что дело в естественном отборе. Лишь в крайне тяжелых условиях запускается процесс кристаллизации. «Выводя существо на принципиально другой уровень, этот процесс крайне сложно воссоздать искусственно, а вот люди оказались гораздо проще в содержании», — закончил я за него неудобную фразу. «Разве что демоны портили жизнь добрым четырехруким фермерам и в итоге привели все остальное человеческое стадо к восстанию». «Не совсем так. Они стали союзниками, а людям была обещана свобода после победы». «И с кем же они тогда все воевали?» «С повелителями нежити», — ответил ректор. Однажды группа ученых сделала сенсационное открытие на одном из погибших миров. Позже эти результаты привели к созданию так называемой некросферы. Ее сущности активно впитывали в себя любой жизненный потенциал и тут же кристаллизовали его. Быстро и без промежуточных стадий. Хотя источники по итогу получали слабее обычных, поэтому требовали большого расхода ресурсов. Жертв. «Именно. Чем они сильнее, тем лучше получался материал. И тут снова пригодились люди. Нет, они зачастую не удовлетворяли растущим запросам. Некросфера требовала все больше. Лучшие результаты получались из сильных магов. То есть они начали убивать своих же. Увы, общество создателей давно было расколото накопившимися противоречиями». Одни желали освободить разумных и сосредоточиться исключительно на монстрах. Другие хотели продолжать эксперименты со странниками, а третьи жаждали абсолютной власти над остальными. Впрочем, было все равно, кто с кем враждует. Они просто наслаждались жизнью. «Выходит, война разразилась из-за божеств?» «Нет, они всегда стараются держать нейтралитет», — воскликнул старец. «Виноваты в первую очередь их последователи». Вмешательство свыше случилось лишь после того, как сторонники некросферы едва не уничтожили наш мир. Два континента оказались разрушены, остальные заражены, но даже высшим сущностям пришлось заплатить серьезную цену, а в выигрыше остались одни лишь люди, которые ударили в спину бывшим хозяевам. Момент был выбран крайне удачно, что выдавало причастность странников». Поначалу я осуждал их за предательство, но со временем понял, что иного выхода у них не имелось. После победы их вряд ли бы выпустили на свободу. А искусственно выведенные виды и вовсе не имели будущего, как и конструкты вроде меня. Поэтому некоторые встали на сторону заговорщиков. Вы имеете в виду друзей? Да, они являются венцом инженерного гения, который окончательно надломил экономику наших создателей. «Увы, но сами люди тоже не смогли договориться между собой и продолжили воевать за оставшиеся территории, что мы сейчас и наблюдаем. Автономные создания разочаровались и ушли, а мне бежать было некуда. Поэтому я занялся привычной работой, теперь еще и совмещенной с воспитанием. Было бы неплохо на самом деле, одержи наконец-то вверх одна из группировок. Но ее лидер выдумал бороться против всех, включая небесных покровителей». А их ослабление, в свою очередь, может породить новый кризис. «Ну да, люди вновь станут большей частью бездарными. А как же потомки странников?» «Их силы тоже не взялись с пустого места», — ответил ректор. «Однако главная опасность кроется в другом. Далеко не все убежища сторонников некросферы удалось найти. Возможно, где-то очень далеко. Мой собрат вскоре получит условный сигнал об ослаблении божеств и начнет пробуждать подопечных». «Это прозвучит странно, однако я меньше всего хочу их возвращения».